Глава 7 анет прибыла во дворец на следующее утро в сопровождении Гектора, шестерых гвардейцев и двух служанок. Дворец ожил с ее появлением, а сама девушка сияла от счастья. Она обожала этот дворец, Слуг, которые сдержили и чувствовала себя, как рыба в воде. Улыбка расплылась до ушей, она щебетала, как птичка, не умолкая. Чувство облегчения разлилось в груди Лилианы. Сестра хоть как-то разрядит накалившуюся обстановку, и, возможно, отец смягчится. Первое время она слушала сестру, хохотала от ее шуток — а спустя какое-то время захотелось ото всех скрыться. Надоело, всё надоело до глубины души. Мирьям в подобные мгновения удобно устраивалось на плече принцессы. Несмотря на приезд сестры, в воздухе все равно парило напряжение. Аннет кидала встревоженные взгляды то на младшую сестру, то на отца, и хмурилась. После ужина Лилиана поудобнее устроилась на кровати, уставилась в потолок, погружаясь в свои мысли. Мирьям сидела на торшере. Сон не шел, стук в двери вытянул принцессу из раздумий. Не успела она вскочить с кровати, как в комнату прошмыгнула сестра, поглаживая округлый живот. Даже на шестом месяце беременности у нее это получалось грациозно. Движение плавное, как у кошки. «Можно к тебе?» Вопрос был риторический. Аннет подошла к креслу и плюхнулась в него. Массивное кресло заскрипело и прогнулось под тяжестью ее веса. Кстати, зря ты пропустила ужин. Маргарет запекла поросенка. Она еще добавила какой-то соус. «Просто пальчики оближешь», — защебетала Аннетт и перевела взгляд на младшую сестру, которая сидела и даже не улыбнулась. — Отец расстроился, что ты не присоединилась к нам, — уже серьезно добавила Аннет. — Где Гектор? — спросила Алилиана, лишь бы переключиться на другую тему. — Он с отцом, обсуждают там какие-то дела, как всегда. Впрочем, я решила, что буду лишней, и отправилась к тебе. От радостного настроения сестры не осталось ни следа. Отец рассказал мне, что случилось. Лилиана протяжно вздохнула. Мирием пролетела полкомнаты и приземлилась на правом плече Лилианы. Лил, он сожалеет, правда. Ты же знаешь, какой он упрямый. Он не пойдет первым на примирение, а меня раздражает, что в моем доме такая гадкая атмосфера словно кто-то умер. Карие глаза с янтарными крапинками округлились до размеров двух блюдец. — В твоем доме? — Ну да, — пожала плечами Аннет. — Хоть впервые у нас великолепный дворец, о котором мечтает каждая принцесса. Мой дом там, где отец с матерью и ты. Аннет, не сводя глаз с принцессы, полезла во внутренний кармашек своего свободного платья и достала сапфир. Лилиана не могла поверить своим глазам. — Откуда он у тебя? Лилиана сглотнула ком в горле. — Отец отдал его мне. думая он хотел, чтобы я передала сапфир тебе. Он твой. Камень выбрал тебя. Ты и так прекрасно это знаешь. — И правда... Артефакты рода выбирали себе хозяина. Камнем мог воспользоваться любой из рода, но он выбрал именно Лилиану. В ее руках сапфир нагревался быстрее всего и мог перенести ее даже в самую отдаленную точку мира, не только в пределах королевства. Только в последнее время он начал терять силу, и в чем было дело — непонятно. «Ну, скажи мне для начала, что ты делала у храма? Неужели поверила во все эти россказни глупышек?» Лилиана поперхнулась от гнева. «Анет, там каждый год собираются жители всего королевства». «Ну и что с того?» — сестра продолжала гладить круглый живот. «Если тебе скажут, что дух богини Гелены вселился в петуха, и ради желания нужно погладить его по гребешку в раз пятьдесят, ты так и сделаешь?» Лилиана насупила брови. «Не пыхти, словно ты рассерженный ежик». Лилиана хотела сказать что-то обидное и уколоть сестру, но жала зубы и промолчала. «Постой, правильно я поняла, ты переместилась в храм и всю ночь разгуливала по королевству без стражи? а потом аннет расхохоталась неужели лил так я угадала принцесса застонала в голос посмотрела бы я на тебя если бы тебя не выпускали из дворца проворчала Лилиана. «Анет, мне надоело надоело сидеть в четырех стенах ты даже представить себе не можешь отец словно помешался в последнее время вот как объявили о помолвке так и помешался. На меня давят эти стены. Задрала голову наверх, ткнула пальцем в потолок из лепнины с изображением ангела. Этот потолок, меня раздражает эта кровать, пнула ногой свою кровать с белоснежным балдахином. Да все тут меня уже достало. Я словно в темнице, понимаешь? А еще это дурацкая свадьба. Аннет перестала забавляться, встала с кресла, придерживая одной рукой спину, второй живот. — Лилиана, ты зря беспокоишься. Принц Гайдар скоро приедет во дворец, и у тебя будет время его узнать. — Ага, за целых три недели. Как много! — она закатила глаза. — И было бы еще больше, если бы ты соизволила выйти к нему и хотя бы познакомиться. Он приезжал за три девять земель, а ты даже не поздоровалась с ним, Лил. Ну и что? Я показала, что не хочу за него замуж. Устала вздохнула. Но только это не помогло. Отец все решил за меня. Рано или поздно это все равно случилось бы. Мы с Гектором остаемся здесь до твоего отъезда в Северную пустошь. Я буду рядом. — Обещаю, если замечу что-то подозрительное в твоём будущем муже, то тут же скажу тебе. Договорились? Карие глаза Аннет с беспокойством уставились на принцессу. — Ну всё иди сюда. Аннет раскрыла руки, и Лилиана обняла ее. Так было и в детстве, когда Лилиане было страшно или нужна была поддержка старшей сестры. Они могли просидеть так часами. Наконец, когда у Аннет стали болеть ноги, она отстранилась от младшей сестры. — Вот, возьми, — Аннет протянула ей сапфир. — Это твое, и, пожалуйста, не натвори глупостей. Принцесса кивнула. Аннет поцеловала сестру в щеку. — Доброй ночи, Лил. Я люблю тебя. Всегда помни об этом. Лилиана еле сдержала слезы, чтобы не разрыдаться. Как же ей не хватало сестры. — Доброй ночи, Аннет. Тебя проводить в твоей покое? — Нет, нет. Ингрид меня проводит. Он везде носится со мной, как списанной торбой, еще от самого первое. Аннет закатила глаза. — Хоть осталось за дверью стоять, пока мы тут с тобой сплетничаем. Лилиана рассмеялась. Аннет скрылась за дверью, а принцесса подошла к окну, отворила и с изумлением уставилась на звездное покрывало из сотен мелких жемчужин, вдохнула полной грудью кристально чистый прохладный летний воздух и пошла спать.